А в главных, вам не сразу начинают видеть замшелую архивную тетку. Тут Виталий Аркадьевич расхохотался. — Вас? Тетку? — сквозь смех произнес он. — Да еще замшелую? — Вы ошибаетесь, Глафира Сергеевна, уверяю вас. Максимальное оскорбление, которое можно нанести вашей внешности, сказать, что маленькая собачка до старости щенок. Но и эта обидная глупость, в общем-то, не имеет к вам отношения. Вы похожи не на маленькую собачку, а на фарфоровую фигурку. Вот приедем в Москву, непременно вам такую покажу. «У меня есть одна прелестная девочка с венской каминной полки», — заметил он мимоходом. «И, несмотря на ее небольшой размер, в ней нет ничего мелкого, мизерного. Ее хрупкая миниатюрность полна очарования. Вот так и вы», — заключил Виталий Аркадьевич. Глаша не нашлась с ответом на такой изысканный комплимент. К счастью, машина уже въезжала в Барселону. Решив, что поедет в Испанию, Глаша прочитала про Барселону все, что удалось найти в библиотеке и в сети. Собираясь куда-нибудь ехать, Она делала это всегда, и хотя в этот раз ее состояние перед дорогой было совсем лишено радостного предвкушения, привычки своей не изменила. И собор святого семейства, и все дома Гауди она предварительно изучила так, что теперь оставалось только в сфере действительности с имеющимися знаниями. Это была одна из тех ее привычек, над которыми Лазарь всегда посмеивался. — Что ж, на Бакерию? — спросил Виталий Аркадьевич. — Там позавтракаем, а пообедаем потом в порту. Или вам не хочется так много рыбного? — Когда я впервые попал в Каталонию, у меня случилось белковое отравление, — вспомнил он. Такого количества морских даров, которые здесь сразу же хочется попробовать, организм жителя Среднерусской равнины просто не в состоянии усвоить, особенно в жару. Может ограничиться господчим оружием? мороженым? — И так? На ваше полное усмотрение, — улыбнулась Глаша. — А еще, говорите, мужчины смотрят на вас с недоумением. — Да они с восхищением на вас смотрят, я уверен. — Вы редкая женщина, Глафира Сергеевна, — сказал он, глядя на нее в самом деле с восхищенной серьезностью. Глаша отвела глаза. Она не понимала, чем ей на это отвечать. — Просто я плохо знаю каталонскую кухню, — наконец произнесла она, — и, конечно, предоставляю выбор вам. Виталий Аркадьевич в самом деле оказался неназойливым гидом. Он не стремился показать Глаше все сразу, не ожидал, что она станет бурно выражать свои впечатления. Он вообще не навязывал ей Барселону, которую, это сразу было понятно, знал хорошо. К тому же он не сопровождал каждый свой шаг пространным рассказом. Его комментарии были кратки, точны и даже художественны. — Виталий Аркадьевич, а кем вы работаете? — наконец спросила Глаша, когда он сказал, что крыша домов, построенных Гауди, повторяют форму осенних листьев. — Если это не секрет, конечно. До завтрака они решили прогуляться к морю, и теперь неторопливо шли по светлому, прозрачному, пронизанному беспечной летней красотой бульвару Рамбла. — Конечно, не секрет, — улыбнулся он. — Я же не разведчик и не создатель ядерного щита Родины. Я лингвист. Это мало что объясняло. Лингвист, который собирает антиквариат и каждое лето снимает дом на каталонском побережье, должен был бы производить неясное впечатление. Но Виталий Аркадьевич производил впечатление совершенной ясности. Выспрашивать же подробности его жизни Глаша не посчитала нужным. Не то чтобы постеснялась, а зачем я не... По шел цветочник. Он выдернул одну лилию из большого ведра, которую, обхватив, нес перед собою и протянул ее Глаши. Лилия была нежна и бела, как фата невесты. Виталий Аркадьевич протянул цветочнику деньги и что-то сказал ему по-испански. Цветочник тут же поставил ведро на землю, вынул из него еще три лилии, прибавил к ним какой-то яркий цветок и кружевную зеленую веточку, мгновенно обернул букет серебристой кружевной бумагой и с улыбкой подал Глаше. — Спасибо, — сказала она цветочнику и Виталию Аркадьевичу. — Чудесные цветы! Похожи на Барселону! Виталий Аркадьевич посмотрел на нее с каким-то непонятным вниманием. На секунду ей показалось, что он будто бы оценивает что-то в ее словах, или во взгляде, или в том, как она кивнула головой благодарность за цветы, Но что в этом во всем можно было оценивать? Нет, показалось, конечно. Букет, составленный так стремительно, был тем не менее отмечен прекрасным вкусом. Глаша любовалась им все время, пока шли к морю. Да и потом, когда уже сидели за столиком маленького портового ресторана, любовалась тоже. — Вы задумались о чем-то серьезном, Глафира Сергеевна? — вдруг сказал Виталий Аркадьевич. Она вздрогнула. — О чем же? Или это как раз секрет? Уж во всяком случае не о ядерном щите Родины, она улыбнулась. Улыбка, наверное, вышла принужденная, потому что глаша действительно задумалась, и мысли ее были не то чтобы серьезны, но невеселы. А думаю я, например, о том, что Барселона вынуждена быть совершенной в последней степени.